Глава 8. Я шел, не останавливаясь до железнодорожной станции Танго-Юра. Когда-то еще в гимназии наш класс совершил экскурсию по тому же маршруту и вернулся отсюда в Майдзору на поезде. Дорожка, ведущая к станции, была почти безлюдна. Городок существовал за счет недолгого курортного сезона, а на остальную часть года вымирал. Я решил остановиться в маленькой пристанционной гостинице, носившей длинное название. Гостиница «Юра» для любителей морского купания. Приоткрыв стеклянную дверь, я крикнул. «Есть тут кто-нибудь?» Но ответа не дождался. Слой пыли на ступеньках, закрытые ставни, темнота внутри. Все говорило о том, что гостиница давно стоит пустая. Я обошел дом вокруг, и позади него обнаружил маленький садик с увядшими хризантемами. Наверху был установлен бак для воды. От него тянулся шланг душа. Видимо, летом, возвращаясь с пляжа, постояльцы смывали здесь песок, приставший к телу. Чуть поводаль стоял домик, в котором, очевидно, жила семья владельца гостиницы. Сквозь закрытую дверь гремело радио, включенное на полную мощность. Громкие звуки гулко отдавались в доме, и казалось, что он тоже пуст. Я поднялся в переднюю, где валялось несколько пар обуви, подал голос и подождал. Опять никого. Тут я почувствовал, что сзади кто-то стоит. Я заметил это по тени на ящике для обуви, которая вдруг едва заметно шевельнулась. Солнце еле-еле просвечивало сквозь облака. На меня смотрела расплывшаяся от жира женщина с узенькими терявшимися в складках глазками. Я спросил, можно ли снять комнату. Она отвернулась и, ни слова не говоря, зашагала к гостинице. Я поселился в маленькой угловатой комнатке второго этажа, обращенной окном в сторону моря. Женщина принесла небольшую жаровню, и дым очень скоро сделал застоявшийся запах плесени невыносимым. Комната слишком долго была заперта. Я распахнул окно и подставил лицо северному ветру. Над морем облака все водили свой неторопливый грузный хоровод, не предназначенный для зрителей. Облака двигались, словно следуя каким-то бесцельным импульсом самой природы. Но кое-где сквозь белую пелену непременно проглядывали кусочки неба, маленькие голубые кристаллы чистого разума. моря не было видно. Стоя у окна, я обдумывал свою идею. «Почему мне пришло в голову сжечь золотой храм, а, скажем, не убить учителя?» — спрашивал я себя. Мысль уничтожить настоятеля иногда возникала у меня и прежде, но я прекрасно понимал тщетность подобного акта. «Ну, убью я его, а что толку?» Обритая голова и проклятое бессилие будут являться мне вновь и вновь, выползая откуда-то из-за ночного горизонта. Нет. Живые существа не обладают раз и навсегда определенной однократностью жизни, присущей золотому храму. Человеку дана лишь малая часть бесчисленных атрибутов природы. Пользуясь ею, он живет и размножается. Вечное заблуждение — пытаться уничтожить кого-нибудь бесследно при помощи убийства, — думал я. Контраст между существованием храма и человеческой жизнью несомненен. Может показаться, что человека убить очень легко, но это ошибка на дни мореол вечной жизни. В то же время красоту золотого храма, представляющуюся несокрушимой, вполне можно стереть с лица земли. Нельзя вывести из корнем то, что смертно. Но не так уж трудно истребить нетленное. Как люди до сих пор не поняли этого? Честь открытия, несомненно, принадлежала мне. Если я придам огню золотой храм, объявленный национальным сокровищем еще в конце прошлого века, это будет акт чистого разрушения, акт безвозвратного уничтожения. который нанесет несомненный и очевидный урон общему объему прекрасного созданного и накопленного человечества. От этих мыслей я даже пришел в игривое расположение духа. Сожжение храма даст невероятный педагогический эффект, весело думал я. Я продемонстрирую человечеству, что простая аналогия еще не дает права на бессмертие. Если храм благополучно простоял на берегу зеркального пруда, пять с половиной столетий, это вовсе не гарантирует, что он будет пребывать там и дальше. Глядишь, люди наконец забеспокоятся, уяснив, что все так называемые самые очевидные аксиомы, которые они себе напридумывали, в любой миг могут оказаться несостоятельными. Вот-вот, именно так. Наше существование поддерживается за счет определенных сгустков времени. Представьте себе, что столяр сделал выдвижной ящик для стола. Через десятилетия и века время кристаллизуется, приняв форму этого ящика, подменяет его с собой. Небольшой кусочек пространства поначалу был занят вещью, но постепенно предмет как бы вытесняется сгустившимся временем. На смену материальному объекту приходит его дух. В начале средневековой книги волшебных преданий Цукумагами есть такое место. В сказаниях об Инь и Ян говорится, что по истечении каждых ста лет старые вещи превращаются в духов и вводят в соблазн людские души. Зовутся они Цукумагами, духами скорби. Ежегодно по весне люди выбрасывают из домов ненужное старье. Это называется очищением дома. И лишь раз в сто лет сам человек становится жертвой духов скорби. Мой поступок откроет человечеству глаза на бедствия, приносимые духами скорби, и спасет от них людей. Я превращу мир, где существует золотой храм, в мир, где золотого храма нет. И суть вселенной тогда коренным образом переменится. Все большая радость охватывала меня. Падение и крах окружавшего меня, маячившего перед моими глазами мира, были близки как никогда. Косые лучи заходящего солнца легли на землю, и мир, несущий в себе золотой храм, вспыхнул в их сиянии. А затем медленно, но неумолимо, словно шуршащий меж пальцев песок, стал рассыпаться. Моя жизнь в гостинице «Юра» продолжалась три дня. Конец ей положила хозяйка. Встревоженная моим упорным нежеланием выходить куда-либо из номера, она привела полицейского. Увидев человека в мундире, входящего в комнату, я поначалу испугался, что мой план раскрыт, но тут же понял всю нелепость своего страха. Отвечая на вопросы, я сказал правду, что решил немного отдохнуть от храмовой жизни. показал студенческое удостоверение и немедленно сполна расплатился за гостиницу. Позвонив в Раконзи и убедившись, что я не солгал, полицейский решил отнестись ко мне по-отечески и объявил, что лично доставит беглеца в обитель. Он даже переоделся в штатское, чтобы не повредить моему будущему. Пока мы ждали поезда на станции, полил дождь, укрыться от которого на перроне было негде. Полицейский отвел меня в станционную контору, с гордостью пояснив, что начальник и прочие служащие его друзья. Меня неугомонный страж порядка представил им как своего племянника, приезжавшего из Киота, навестить дядю. Я подумал, что понимаю психологию революционера. Этот провинциальный полицейский и начальник станции сидели у раскаленной до красно-железной печки и весело болтали. ничуть не подозревая о надвигающемся перевороте всей их жизни, о неминуемой и близкой гибели существующих порядков. «Храм сгорит», — рассуждал я. «Да-да, храм сгорит, и мир этих людей переменится. Все их извечные устои перевернутся вверх дном, нарушится расписание поездов, утратят силу законы». Они и понятия не имели, что рядом с самым невинным видом греет руки будущий преступник. Эта мысль изрядно меня веселила. Один из железнодорожных служащих, молодой жизнерадостный парень, громко рассказывал, какой фильм пойдет смотреть в ближайший выходной. «Картина, закачаешься», — говорил он, — «жалостная до жути, но действия тоже хватает. Надо же, в следующий выходной он пойдет в кино». Этот юноша, крепкий и пышащий здоровьем, не то что я, посмотрит свою картину, потом, наверное, переспит с женщиной и вечером довольно спокойно уснет. Он без конца сыпал шутками, поддразнивая начальника станции. Тот беззлобно отругивался. Парень ни минуты не сидел на месте. То ворошил угли в печке, то писал мелом на доске какие-то цифры. Снова соблазн жизни. зависть к живущим пытались взять меня в плен. Ведь и я тоже мог бы жить, как он, не поджигать храм, а уйти из обители, навек распрощаться с монашеством. Но темные силы с новой мощью всколыхнулись в моей душе и увлекли меня за собой. Я должен сжечь Кинкакудзи. Когда я свершу это, Начнется невероятная, удивительная жизнь, скроенная специально по моему заказу. Зазвонил телефон. Поговорив, начальник станции подошел к зеркалу и аккуратно надел фуражку с золотым кантом. Потом откашлялся, расправил плечи и, словно выходя на сцену, шагнул на мокрую после дождя платформу. Вскоре послышался шум поезда, скользившего по рельсам прорубленного в скалах пути. Стук колес далеко разносился во влажном воздухе. Мы прибыли в Киото без десяти восемь, и полицейский в штатском довел меня до ворот Руконзи. К вечеру сильно похолодало. Когда черные стволы сосновой рощи остались позади, и угловатая громада ворот нависла над самыми нашими головами, я увидел, что у входа стоит мать. Она ждала возле знакомой грозной таблички, гласившей, что несоблюдение вышеуказанного карается законом. В свете фонаря казалось, будто каждый волос на растрепанной голове матери стоит дыбом, и что голова эта совсем седая. Маленькое личико под сбившейся прической было неподвижным. Щуплая фигурка матери вдруг стала раздуваться прямо у меня на глазах и достигла исполинских размеров. За ее спиной в открытых створках ворот чернела тьма храмового двора. На этом зловещем фоне мать, одетая в видавшие виды кимоно, которое поверх было подпоясано ветхим златотканным поясом, показалась мне похожей на труп. Я остановился, не решаясь подойти к ней ближе. Непонятно было, откуда она здесь взялась. Это потом я узнал, что, обеспокоенный моим исчезновением, Настоятель известила случившимся мать, которая, страшно перепугавшись, немедленно приехала в Руконзи и оставалась тут до самого моего возвращения. Полицейский подтолкнул меня в спину. По мере приближения к воротам силуэт матери сжимался, приобретая свои обычные очертания. Уродливо искаженное лицо смотрело на меня снизу вверх. Интуиция никогда меня не обманывала. Глядя в маленькие, хитрые, глубоко запавшие глазки, я подумал, что моя ненависть к матери вполне оправдана. Уже одно то, что эта женщина повинна в моем появлении на свет, вызывало ненависть. Мучительное же воспоминание, о котором я уже говорил, отдаляло меня от матери и делало месть ей невозможной. Но невозможно было и оборвать связующие нас нити. Теперь же, видя это лицо, искаженное материнским горем, я вдруг почувствовал, что отныне свободен. Сам не знаю почему, но внезапно я ощутил, что матери никогда уже не удастся запугать меня. Она всхлипнула, сдавленно простонала, а потом слабо ударила меня по щеке. Неблагодарный, бесстыжий! Полицейский молча наблюдал, как мать осыпает меня пощечинами. В разбросанных пальцах не было силы. Ногти ударялись о мою щеку мелким градом. Даже сейчас лицо матери сохраняло приниженное, молящее выражение. И отвел глаза. Наконец она угомонилась и уже совсем другим тоном спросила. — А деньги? — Где ты деньги достал на такую поездку? — Деньги? — У товарища занял. — Не врешь? Ты их не украл? Ничего я не крал. Мать облегченно вздохнула, словно это было единственное, что ее беспокоило. «Точно? Значит, ты ничего уж такого ужасного не натворил?» «Нет». «Ох, ну тогда еще ладно. Попросишь прощения у святого отца? Я уже умоляла простить тебя, но ты должен убедить его, что раскаялся. Святой отец милосерден, он не станет тебя наказывать. Но учти...» Если ты не возьмешься за ум, твоей бедной матери останется только умереть. Так и знай. Ты меня в гроб загонишь, если не образумишься. Помни, ты должен стать большим человеком. А теперь иди, умоляй о настоятеля, простить тебя». Она пошла вперед. Мы с полицейским последовали за ней. Мать забыла даже поздороваться с моим спутником. Я смотрел ей в спину на слегка отвисший пояс кимоно. Почему, мать, мне так отвратительно, думал я? Надежда. Вот в чем дело. Ее уродует постоянно живущая в ней надежда, непобедимая, словно угнездившаяся в грязной коже чесотка, что без конца выходит наружу, мокнущей красной сыпью. Наступила зима. Моя решимость крепла день ото дня. Я без конца откладывал осуществление своего замысла. и бесконечные эти проволочки ничуть мне не надоедали. В течение последующего полугодия меня мучило совсем другое. В конце каждого месяца ко мне приставал Касиваги, сообщал мне, сколько набежало процентов на мой долг, и грязно ругаясь, требовал уплаты. Деньги ему возвращать я не собирался. А чтобы не встречаться с кредитором, достаточно было просто не ходить в университет. Пусть никого не удивляет, что, приняв столь роковое решение, я не терзался сомнениями, не колебался и не пытался отказаться от своей идеи. Нерешительность и переменчивость исчезли без следа. Все полгода мой взгляд оставался неподвижным, прикованный к некой точке в будущем. Наверное, в этот период я впервые узнал, что такое счастье. Прежде всего, Моя жизнь в обители стала легкой и приятной. Раз решив, что золотому храму суждено погибнуть в огне, я перестал обращать внимание на неприятности, ранее казавшиеся мне невыносимыми. Словно больной, готовящийся к скорой смерти, я был приветлив и любезен со всеми. Ничто не могло лишить меня душевного равновесия. Я примирился даже с природой. Всю зиму по утрам Я с глубокой симпатией наблюдал за пушистыми птичками, прилетавшими клевать ягоды падуба. Ненависть к учителю и та оставила меня. Я разом освободился и от него, и от матери, и от многого другого. Однако я был не настолько глуп, чтобы поверить, будто обретенное мной благополучие означает, что мир вдруг переменился. Сам по себе, без всякого вмешательства с моей стороны. Любое событие и явление можно извинить, если смотреть на него с точки зрения конечного результата. Именно такими глазами смотрел я на жизнь. На этом, да еще на сознании того, что конечный результат зависит только от меня, изиждилась моя свобода. Идея сжечь Кудзи возникла у меня неожиданно. Но она пришлась моей душе в пору, словно сшита на заказ костюм. Казалось, что именно к этому и стремился я всю свою жизнь. Во всяком случае, с того дня, когда отец впервые привел меня к золотому храму, и еще тогда семя упало в мое сердце, чтобы со временем взойти и расцвести. Подросток увидел творение, с красотой которого не могло сравниться ничто на земле. Вот она причина, по которой я стал поджигателем. 17 марта 1950 года я закончил подготовительное отделение университета Отани. Два дня спустя мне исполнился 21 год. Итоги трех лет обучения были поистине впечатляющими. Из 79 студентов я вышел 79-м. Мне же принадлежал рекордно низкий балл, 42 по японскому. Я прогулял 218 часов из 616, то есть более трети всех занятий. Несмотря на это, меня благополучно перевели на основное отделение. Университетское начальство руководствовалось буддийской доктриной милосердия, и не успевающих изотани не отчисляли. Настоятель молча наблюдал за моими достижениями. Я продолжал пропускать лекции. прекрасную пору поздней весны и начала лета я провел бродя по буддийским и синтоистским храмам благоплаты за вход там не требовали я ходил и ходил сколько выдерживали ноги помню один из тех дней я шел по улице мимо храма месиндзи и вдруг увидел впереди себя студента бредущего той же рассеянной походкой что и я он свернул в старую табачную лавку и я увидел в профиль его лицо под козырьком форменной фуражки. В глаза мне бросились насупленные брови, резкие угловатые черты и очень белая кожа. На фуражке красовалась эмблема Киотского университета. Студент краешком глаза взглянул в мою сторону, и меня словно накрыло густой тенью. Я интуитивно почувствовал, передо мной еще один поджигатель. Было три часа дня. время, малоподходящее для поджога. Над асфальтом мостовой порхала бабочка. Вот она подлетела к табачной лавке и села на увядшую камелию, сиротливо торчавшую в вазе. Лепестки белого цветка по краям потемнели, будто опаленные огнем. Улица была пуста, время на ней словно остановилось. Не знаю, с чего я решил, что студент готовит поджог. Почему-то я был уверен, что это поджигатель. Он специально выбрал самое трудное время, разгар дня, и теперь твердо идет к намеченной цели. Там, куда он направляется, огонь и уничтожение, а позади остаются поверженные в прах устои. Так думал я, глядя на маячившую впереди напряженную спину в студенческой тужурке. Именно так в моем представлении должна была выглядеть спина поджигателя. обтянутая черным сержем, она казалась мне преисполненной гневой несчастья. Я замедлил шаг, решив следовать за студентом. Я смотрел на эту фигуру, левое ее плечо было заметно ниже правого, и не мог отделаться от ощущения, будто вижу самого себя со спины. Студент был красивее меня, но я не сомневался, что та же смесь одиночества, злосчастья И опьянение прекрасным направило его по моему пути. Чувство, что передо мной разворачивается картина моего будущего свершения, все крепло. Подобные фантазии легко возникают в мае, когда так светел день и так тягуч прозрачный воздух. Я раздвоился, и вторая моя половина, имитируя предстоящее деяния, показывала, как все будет, когда я решусь привести свой замысел в исполнение. На улице по-прежнему не было машин, да и прохожие словно под землю провалились. Впереди показались величественные южные ворота храма Месиньдзи. Широко распахнутые створки обрамляли богатый многообразный мир. Моему взору открылся вид на зал гостей, на густой лес колонн храма, на черепицу крыши, на сосны. и еще на аккуратный квадрат ярко-синего неба, усыпанный мелкими облачками. По мере приближения к воротам, мир заключенный в них расширялся, вбирая в себя каменные дорожки, пагоды и многое-многое другое. Я знал, что если пройти под широким сводом этих таинственных ворот, то окажется, что они поглотили весь бескрайний небосвод и все бесчисленные облака. Вот он! «Истинный храм», — подумал я. Студент вошел в ворота. Обойдя стороной зал гостей, он остановился перед главным зданием, возле пруда, в котором цвели лотосы. Постоял немного. Поднялся на каменный китайский мостик, соединявший берега пруда. И, задрав голову, стал смотреть на храм. «Его-то он и хочет поджечь», — решил я. Храм действительно был великолепен. и вполне заслуживал чести погибнуть в огне. В такой ясный день пожар заметят не сразу. Лишь когда клубы дыма подтянутся вверх, тая в себе невидимые языки пламени. Лишь когда задрожит и исказится голубой небосклон, все поймут, что произошло. Студент подошел к самому храму, а я, чтобы не спугнуть его, прижался к стене. Был час, когда в обитель возвращаются нищенствующие монахи. На камнем дорожке как раз появились три мужские фигуры с широкими соломенными шляпами в руках. Согласно уставу, нищенствующие монахи до самого возвращения в свои кельи должны смотреть только под ноги и не могут разговаривать друг с другом. Молчаливая троица прошла мимо меня и, свернув направо, исчезла за углом. Студент нерешительно топтался у стены храма. Наконец он прислонился к одной из деревянных колонн и достал из кармана купленные недавно сигареты, все время беспокойно озираясь. Я догадался, что он хочет зажечь огонь, притворяясь, будто прикуривает. Вот студент сунул в рот сигарету, нагнул голову и черкнул спичкой. Я увидел маленький прозрачный огонек. Думаю, что и сам студент не смог бы определить, какого цвета это пламя. Солнце заливало храм с трех сторон, оставляя в тени лишь мою, восточную. Огонь жил всего какое-то мгновение. Потом курильщик отчаянно затряс рукой, и спичка погасла. Этого ему показалось мало. Он бросил спичку на каменную ступеньку и еще притоптал ботинком. Со вкусом затянувшись, Студент повернул назад. Прошел по китайскому мостику, миновал зал гостей и неторопливым шагом направился к южным воротам, за которыми смутно виднелась улица. Я остался наедине со своим разочарованием. Оказывается, никакой это был не поджигатель, а самый обыкновенный студентик наверное, не знал, чем себя занять, вот и вышел прогуляться. Я наблюдал за его поведением с самого начала и до самого конца. Все в нем теперь было мне неприятно. И то, как боязливо озирался он по сторонам, не потому, что собирался устроить поджог, а просто зная, что на территории храма курить запрещено. И то, как мелко, чисто по-школярски, радовался он своей проделке. А больше всего то, с какой тщательностью топтал он уже погасшую спичку. Же мне. Защитник цивилизации. Из-за этой самой цивилизации крошечный огонек спички находился под строжайшим контролем. Студентик явно считал себя лицом ответственным за спичку. Гордился тем, как надежно и старательно защищает от огня общество. То, что со времени революции Мэйдзи старинные храмы в Киото и его окрестностях больше не гибнут от пожаров, тоже следует отнести за счет благ этой пресловутой цивилизации. Если и загорится где-нибудь, сразу тут как тут пожарные локализуют, рассекают, контролируют. Раньше было иначе. Например, храм Тён-Ин в третьем году эры Эйке выгорел дотла. Да и в последующие века не раз становился жертвой огня. В четвертом году эры Мэйтоку произошел большой пожар в храме Нандзензи, уничтоживший главное здание, зал закона, алмазный зал и дом большого облака. Во втором году Генки в пепел обратился храм Энрикудзи. В двадцать первом году Тэмбун сгорел в огне междуусобной войны храм Кэнзинзи. в первом году Кенте выгорел храм Сандзюсангэндо. сан, -Сан в десятом году тенсе погиб в пламени храм хонондий в минувшие века от одного пожара до следующего было рукой подать тогда огонь не рассекали на части не подавляли с такой легкостью один очаг пожара протягивал руку другому и иногда они сливались в единое море пламени Такими же, наверное, были и люди. Начавшийся пожар всегда мог вас звать к своим собратьям, и его голос непременно бывал услышан и подхвачен. Храмы горели по чьей-то неосторожности, загорались от соседних строений, пылали в военных вихрях. В летописях ничего не говорится о преднамеренных поджогах, но это и понятно. Если бы в древние времена и родился мой единомышленник, ему было бы достаточно просто затаиться и ждать своего часа. Рано или поздно любой храм непременно сгорал. Пожары были обильные и неукротимы. Только выжди, и огонь обязательно вспыхнет, сольется с соседним, и вместе они сделают за тебя всю работу. Поистине чудо, что Окин избежал всеобщей участи. Пожары были в порядке вещей, разрушение и отрицание являлись непременными составляющими бытия. Все возведенные храмы неминуемо сгорали. Одним словом принципы и законы буддизма безраздельно господствовали на земле. Если и случались поджоги, то акт этот настолько напоминал призыв к стихийным силам природы что летописцам и в голову не приходило отнести свершившееся насчет чьей-то злой воли. Тогда миром управлял хаос. Но и ныне, в 1950 году, сумятицы и Содома хватает. Так почему же, если в прежние смутные времена храмы сгорали один за другим, в теперешнюю, не менее лихую годину Кинкакудзи должен уцелеть? хоть я и перестал посещать занятия в библиотеку ходил по прежнему часто и вот как то в мае столкнулся на улице с косеваги от которого давно уже прятался я поторопился пройти мимо но мой бывший приятель весело улыбаясь заковылял вдогонку мне ничего не стоило убежать от хромого калеки именно поэтому я остановился косеваги тяжело дыша поравнялся со мной и схватил за плечо помнится шел шестой час Занятия в университете уже закончились. Выйдя из библиотеки, я специально, чтобы не наткнуться на Косеваги, прошел за дами, выбрав окольную дорогу между западной стеной и крайним из бараков. Здесь был пустырь, росли дикие хризантемы, валялись пустые бутылки и бумажки. С мальчишек, тайком пробравшихся на территорию университета, играла в мяч. От звонких голосов безлюдные аудитории казались еще более унылыми. Через разбитые окна барака виднелись ряды пустых пыльных столов. Я как раз миновал пустырь и уже вышел к главному корпусу, когда наткнулся на Косеваги. Остановились мы возле сарайчика, гордо именуемого студией. Там проходили занятия кружка и кибаны. За университетской оградой начиналась аллея камфорных лавров. Тень от их крон накрывала крышу студии и ложилась на стену главного корпуса. Красные кирпичи весело пунцовели в предвечернем свете. Запыхавшийся от спешки Косеваги прислонился к этой стене. На хищном его лице трепетала тень от листвы. А может быть, иллюзию подвижности создавал красный фон, столь мало подходивший к этим резким чертам. «Пять тысяч сто йен!» — объявил Косеваги. «Общий итог на конец мая. Смотри, с каждым месяцем расплатиться будет все труднее». Он вытащил из нагрудного кармана тщательно сложенную расписку, которую всегда носил с собой. Развернул и сунул мне под нос. А потом, видимо, испугавшись, что я вырву вексель у него из рук, снова сложил его и поспешно спрятал назад в карман. Я успел разглядеть лишь отпечаток моего большого пальца. ядовито красный и безжалостно отчетливой гони денежки и поживее тебе же дураку лучше будет расплачивайся как хочешь хоть из своей платы за обучение я молчал мир находился на краю гибели а я должен отдавать долги я заколебался не намекнут ли косеваген на грядущие деяния но вовремя удержался ну что молчишь «Заикаться стесняешься? Чего уж там? Я и так знаю, что ты заика. Стена!» Он постучал кулаком по освещенному солнцем кирпичу. Ребро ладони окрасилось красной пылью. «Стена и да знает. Весь университет об этом знает. Что ж ты молчишь?» Я молча смотрел ему в лицо. В этот момент мяч, которым перебрасывались мальчишки, отлетел в нашу сторону и упал как раз между нами. Косиваги наклонился, чтобы подобрать его. До меча было с полшага, и я со злорадным интересом стал наблюдать, как придвинется к нему Косеваги на своих искалеченных ногах. Непроизвольно мой взгляд скользнул вниз. Косеваги с невероятной быстротой уловил это едва заметное движение. Он стремительно разогнулся и взглянул на меня в упор. Всегда холодные глаза его сверкнули жгучей ненавистью. Подбежавший мальчишка подобрал мяч и умчался прочь. «Ладно», — процедил Косеваги. «Раз ты со мной так, то предупреждаю. Через месяц я еду домой, и перед этим я вытрясу из тебя свои деньги. Так и знай». В июне занятия по основным предметам закончились, и студенты стали потихоньку собираться домой, на каникулы. «Десятое июня. Этот день я не забуду никогда». С самого утра накрапывал дождь, а вечером начался настоящий ливень. Поужинав, я сидел у себя в келье и читал. Часов восемь кто-то прошел по коридору от зала гостей к большой библиотеке. Это был один из тех редких вечеров, которые настоятель проводил в обители. Похоже, гость направлялся к нему. Но звук шагов показался мне каким-то странным. Словно дождевые капли барабанили по дощатой двери. Ровно и чинно семенил впереди послушник, а за ним медленно и тяжело шествовал гость. Пол громко скрипел под его шагами. Темные анфилады комнат Рокуанзи были заполнены шумом дождя. Ливень словно ворвался в окутанные мраком бесчисленные залы и коридоры. И на кухне, и в кельях, и в зале гостей все звуки утонули в рокоте дождя. Я представил, как небесный поток заливает золотой храм. Немного приоткрыв дзи, я выглянул наружу. Внутренний дворик был покрыт водой. В огромной луже блестели черные спины камней. В дверь моей кельи просунулась голова послушника, того, что поселился в храме не так давно. «К учителю пришел какой-то студент по имени Косиваги», — сообщил он. «Говорит, что твой друг...» Меня охватила тревога. Молодой очкастый послушник, в дневное время работавший учителем в начальной школе, повернулся, чтобы идти, но я удержал его. Мысль, что придется сидеть одному, мучаясь догадками о разговоре в большой библиотеке, была мне невыносима. Прошло пять минут. Потом послышался звон колокольчика из кабинета настоятеля. Резкий шум повелительно ворвался в шум дождя и тут же затих. Мы переглянулись. «Это тебя», — сказал послушник. Я медленно поднялся. На столе настоятеля лежала моя расписка с красным оттиском пальца. Учитель показал на нее и спросил меня, стоявшего на коленях у порога кабинета. «Это твой отпечаток?» «Да», — ответил я. «Что же ты вытворяешь?» Если твои безобразия не прекратятся, я выгоню тебя из храма. Заруби себе на носу. Ты уже не первый раз. Настоятель замолчал, видимо, не желая продолжать этот разговор при Косеваге, и добавил. Я заплачу твой долг. Можешь идти. Тут я впервые взглянул на Косеваги. Он чинно сидел с самым невинным выражением лица. На меня он не смотрел. Каждый раз, когда Косиваги совершал очередную гнусность, его лицо светлело, словно приоткрывались самые сокровенные глубины его души. Один я знал за ним эту особенность. Я вернулся к себе. Послушник уже ушел. Яростно грохотал ливень. Я чувствовал себя совсем одиноким и свободным. «Я выгоню тебя из храма», — сказал настоятель. Впервые слышал я от него такие слова, такую недвусмысленную угрозу. И вдруг понял — решение о моем изгнании учителем уже принято. Я должен спешить. Если бы не доноска Сиваги, настоятель ни по чем бы не проговорился. И я снова отложил бы исполнение своего замысла. Я испытал нечто вроде благодарности к бывшему приятелю. ведь это его поступок дал мне силы приступить к задуманному. Ливень и не думал стихать. Несмотря на июнь, было зяткой, и моя крошечная келья в тусклом свете лампочки имела вид заброшенный и бесприютный. Вот оно, мое жилище, из которого вскоре, вполне вероятно, я буду изгнан. Ни одного украшения. Края выцветших соломенных матов пола почернели и растрепались. Заходя в темную комнату, я вечно задевал их ногами, но так и не удосужился заменить настил. Огонь, пылавший во мне жизни, был бесконечно далек от каких-то там соломенных матов. Тесная комнатка с наступлением лета пропитывалась кисловатым запахом моего пота. Мое тело, тело монаха, пахло точно так же, как тело обыкновенного юноши. Смешно, не правда ли? его испарения впитывались в дощатые стены, черную древесину толстых столбов, стоявших по углам кельи. Звериный смрад молодого тела сочился из всех щелей старинного дерева, покрытого патиной веков. Все эти доски и колонны казались мне каким-то животным, неподвижным и пахучим. По коридору загрохотали уже знакомые шаги. Я встал и вышел из кельи. Косеваги замер на месте, словно механическая игрушка, у которой кончился завод. Во дворе, за его спиной, высоко вздымала свой потемневший от влаги нос сосна-парусник, на которую падал свет из окна настоятельского кабинета. Я улыбнулся Косеваги и с удовлетворением отметил, что на его лице впервые промелькнуло нечто, напоминающее страх. «Ты ко мне не зайдешь?» — спросил я его. «Ты чего это? Никак пугать меня вздумал? Странный ты тип!» В конце концов он согласился войти. И боком весь скрючившись уселся на предложенный ему тощий Не спеша обвел взглядом комнату. Гол дождя закрыл от нас весь внешний мир плотной завесой. Струи хлистали по настилу открытой веранды. Временами капли звонко ударяли по бумажным сёдзи. «Ты на меня зла не держи!» — сказал Косеваги. — В конце концов, сам виноват. Ну и будет об этом. Он достал из кармана конверт со штемпелем храма Роконзи и вынул оттуда купюры. Три навехоньких бумажки по тысяче йен каждая. Свеженькие совсем заметил я. Наш настоятель Чистюля каждые три дня гоняет отца эконома в банк менять мелочь на банкноты. — Гляди, всего три тысячи. — Ну и скупердяй ваш, преподобный. Говорит, товарищу под проценты в долг не дают, а сам прямо лопается от барышей. Разочарование приятеля доставило мне немало радости. и от души рассмеялся, и Косиваги присоединился к моему смеху. Однако мир между нами воцарился ненадолго. Косиваги оборвал свой смех и, глядя куда-то поверх меня, спросил, словно отрезал. — Думаешь, я не вижу? «По-моему, приятель, ты вынашиваешь кое-какие разрушительные планы, а?» Я с трудом выдержал его тяжелый взгляд, но почти сразу понял, что под разрушительными планами он имеет в виду нечто совсем иное, и успокоился. Ответил я, не заикаясь: «Нет. Какие там еще планы?» «Да! Нет, ей-богу, чудной ты парень! Более странного экземпляра в жизни не встречал!» Эта реплика, несомненно, была вызвана дружелюбной улыбкой, не исчезавшей с моих губ. Я подумал, что Косевагий нипочем не догадаться о той благодарности, которую я к нему испытываю. И мои губы расползлись еще шире. Самым дружеским тоном я спросил. «Что, домой едешь?» «Ага, завтра. Проведу ли это в саноме? Ну и скучище там». «Теперь не скоро в университете увидимся». «Какая разница, все равно ты на занятия носа не кажешь». Косеваги расстегнул пуговицы студенческого кителя и зашарил рукой во внутреннем кармане. «Вот, смотри, какой я тебе на прощание подарочек принес. Ты ведь обожал своего дружка, верно?» Он бросил на стол несколько писем. Увидев на конвертах имя отправителя, я вздрогнул, а Косеваги небрежно обронил. «Почитай, почитай!» память от Царукаве. «Вы что, с ним были друзья?» «Вроде того. Я-то был ему другом на свой манер, а вот он себя моим другом не считал, тем не менее душу выворачивал наизнанку именно передо мной. Я думаю, он не обидится, что я даю тебе его письма, как-никак три года уже прошло. Да и потом ты был с ним ближе всех, я давно собирался показать тебе его признание». Все письма были написаны незадолго до гибели Цурукавы, в мае 47-го. Оказывается, в последние дни своей жизни мой друг писал из Токио Косеваги чуть ли не ежедневно. Надо же! А я не получал от него ни строчки. Это, несомненно, была рука Цурукавы. Я узнал его детский квадратный почерк. Я испытал легкий укол ревности. Подумать только! Цурукава! такой ясный и прозрачный, оказывается в тайне от меня, поддерживал тесную связь с тем самым Косиваги, о котором столь дурно отзывался, осуждая мою с ним дружбу. Я стал читать тонкие убористые исписанные листки почтовой бумаги, разложив письма по датам. Стиль был ужасен. Мысль писавшего без конца перескакивала с одного на другое, и уследить за ней было непросто. но от неуклюжих строк веяло таким страданием, что, читая последние письма, я физически ощущал всю глубину испытываемых цурукавой мук. Я не мог удержаться от слез, в то же время не переставая поражаться тривиальности этих терзаний. Всему причиной была самая обычная любовная история. Неискушенный в житейских делах юноша влюбился в девушку, жениться на которой ему запрещали родители. Быть может, рукава преувеличивал свою трагедию. Но одно место из последнего письма потрясло меня. Теперь я думаю, что причина несчастья моей любви во мне самом. С самого рождения моей душой владели темные силы. Я никогда не ведал радости и света. Письмо обрывалось на ноте отчаяния. И мне в душу... впервые закралось страшное подозрение неужели выдохнул я каеваги кивнул да он покончил с собой я просто уверен в этом историю про грузовик придумали родители чтобы соблюсти приличие страшно заикаясь на сей раз от гнева я спросил ты ему ответил на последнее письмо а как же но мой ответ опоздал и что ты ему написал не умирай И больше ничего. Я замолчал. Моя уверенность в том, что чувства не способны меня обмануть, оказывается, была ошибочной. Косиваги нанес последний удар. Ну как, твой взгляд на жизнь переменился? Все разрушительные планы долой. Я понял, почему Косиваги именно сегодня, три года спустя, дал прочитать мне эти письма. Но хоть потрясение и было велико, воспоминания о пятнах солнца и тени, рассеянных по белоснежной рубашке юноши, который лежал в густой летней траве, не стерлось из моей памяти. Образ друга через три года после его гибели коренным образом переменился. Но, как это ни парадоксально, все те чувства, которые, как мне казалось, навек умерли вместе с Цурукава, теперь возродились. И приобрели особую реальность. Я верю в воспоминания, но не в их смысл, а в глубинную их суть. Вера эта так велика, что, не будь ее, весь мир, кажется, раскололся бы на куски. Косеваги, снисходительно поглядывая на меня, любовался результатами хирургической операции, проведенной им в моей душе. Но, «Ну, чувствуешь, как у тебя в сердце что-то дало трещину и рассыпалось? Мне не в моготу смотреть, как мой друг живет, неся в душе такой хрупкий и опасный груз. Я сделал доброе дело. Избавил тебя от этой ноши». «А что, если не избавил?» «Брось! Ты как ребенок, который проиграл, но не желает это признавать», — насмешливо улыбнулся Косеваги. «Я забыл объяснить тебе одну очень важную вещь. Мир может быть изменен только в нашем сознании, ничему другому эта задача не под силу». Лишь сознание преобразует мир, сохраняя его неизменным. Вселенная навсегда застыла в неподвижности, и одновременно в ней происходит вечная трансформация. Ну и что толку, спросишь ты, а я тебе отвечу? Человеку для того и дано сознание, чтобы вынести все тяготы жизни. Зверю подобное оружие ни к чему он не считает жизнь источником тягот. Это прерогатива человека, она и вооружила его сознанием. только бремя от этого не стало легче. Вот и вся премудрость. И нет способов облегчить бремя жизни. Нет, если не считать смерти и безумие. Ерунда, — воскликнул я, рискуя себя выдать. Вовсе не сознание преобразует мир. Мир преобразует деяния. Деяния и больше ничего. Косеваги встретил мою взволнованную реплику своей обычной, холодной, словно наклеенной улыбкой. «Так-так, вот мы уже и до деяния дошли. Но тебе не кажется, что красота, которой ты придаешь столько значения, только и жаждет сна и забвения под надежной защитой сознания? Красота — это тот самый котенок из Куана. Помнишь котенка, прекрасней которого не было на свете?» Монахи двух келей потому и перессорились, что каждому хотелось взять кошечку под опеку своего сознания, покормить ее и уложить бай-бай. А святой Нансен был человеком действия. Он рассек котенка пополам и швырнул на земь. Помнишь Дзисю, который положил себя на голову сандалию? Итак, что же он хотел этим сказать? Он-то знал, что красоте надлежит мирно почивать убаюканной сознанием. Но штука в том. что не существует личного, индивидуального сознания. Это море, поле, одним словом, общие условия существования человечества. Думаю, что именно это хотел сказать Дзисю. А ты у нас теперь выступаешь в роли Нансена, так что ли? Красота, с которой ты так носишься, это химера, мираж, создаваемый той избыточной частью нашей души, которая отведена сознанию». Тем самым призрачным способом облегчить бремя жизни, о котором ты говоришь. Можно, пожалуй, сказать, что никакой красоты не существует. Сказать-то можно, но наше собственное сознание придает этой химере силу и реальность. Красота не дает сознанию утешения. Она служит ему любовницей, женой, но только не утешительницей. Иногда этот брачный союз приносит свое дитя. Плод брака эфемерен, словно мыльный пузырь, и также бессмыслен. Его принято называть искусством. «Красота!» — начал я и зашелся в жестоком приступе заикания. Помню, в этот миг у меня в голове промелькнуло подозрение, вне всякого сомнения нелепое, что в моем заикании повинно преклонение перед прекрасным. «Красота!» теперь злейший мой враг». «Враг?» — изумленно поднял брови Косиваги, Но удивление, промелькнувшее на его лице, тут же сменилось обычным выражением философского довольства. «Скажите, какие метаморфозы! Если ты так запел, придется мне подкрутить окуляры твоего сознания». Наш дружеский, как в старые времена, спор продолжался еще долго. Дождь лил и лил. Касиваги рассказывал мне о санноме и морском порте в Кобе, где я никогда не бывал. Он говорил об огромных судах, уходящих летом в океанское плавание, и еще о многом другом. Слушая его, я вспоминал Майдзуру. И впервые мы, двое нищих студентов, в чем-то сошлись. Никакое сознание и никакое деяние решили мы, не сравниться с наслаждением, уплыть по волнам в неведомые дали.